Женя заскочила в подсобное помещение магазина. Там было темно, и она ушибла ногу, ударившись о какую-то мебель. Чертыхнувшись и включив свет, она увидела, что возле самого входа стоят два шкафчика из индийского розового дерева. Те самые, что привезли они с Костиком, выкупив у наследницы профессора Шамаханова. Степаныч, увидев коллекцию, пришел в тихий восторг. Разумеется, не показав этого Жене. В глазах его закрутились маленькие счетчики, прикидывая, сколько он выручит за такую ценность. Ведь коллекция досталась ему, считая, что даром. Женя не растерялась и потребовала премию. И Степаныч без слова согласился, что само по себе было удивительно. Так что все были довольны. Степаныч тут же принялся звонить знакомым коллекционерам и реставратору. Пока же мебель стояла в подсобке. Хозяин боялся, как бы дури племянницы не объяснили, какую ценность она отдала за гроши. И она не приперлась бы скандалить и качать права. Кое-что сразу разобрали. Один коллекционер из Москвы сказал, что сам отреставрирует. Ждать не будет. Сейчас Женя рассмотрела как следуют шкафчики. Да, если привести их в порядок, восстановить роспись, они послужат украшением богатого дома. А раньше-то небось во дворце какого-нибудь раджа стояли. В большом просторном зале где колонны белого мрамора и пол выложен плитками. В зале всегда прохладно, потому что тень, а в маленьком дворике жорчит фонтан. Женя очнулась и покрутила головой. Что это на нее нашло? Не время предаваться грезам. Она провела рукой по теплому розовому дереву. Открыла дверцы. пахло пылью и еще чем-то пряным. Вот замок на одной дверце не работает. Странно. Вроде бы все закрывалось плотно, когда они выносили мебель. Вспомнилась отвратительная наследница, ее визгливый голос, жадные глаза, цепкие руки. Да уж, по делам противной бабе. Теперь Степаныч пристроит коллекцию понимающим людям. Наверное, замок ослаб, когда Костик этот шкафчик уронил. Ну да. Женя вспомнила, как шкафчик упал на тротуар, как у него сбоку отлетела темная дощечка, и из-под нее выпал старинный бронзовый ключик. Женя сунула руку в карман и нащупала этот ключик. Почувствовав странное волнение, она достала его. На ее ладони лежал маленький бронзовый ключик с фигурной бородкой, несомненно, старинный и очень красивый. Ключик показался ей теплым, словно от него исходило живое тепло. Наверное, просто нагрелся в кармане. «Как в детской сказке», — подумала Женя. «Ключик, который открывает неизвестную дверцу. Только этот ключик не золотой, а бронзовый. Странно, она про него совершенно забыла». «И почему она не показала этот ключик Степанычу?» «Не показала и не покажет», — поняла Женя внезапно. «Незачем Степанычу знать про эту удивительную находку. Он и так прекрасно заработает на коллекции покойного профессора. А этот ключик Женя оставит себе». «Да зачем он мне?» — подумала она удивленно. И не смогла ответить на этот вопрос. Она не знала, что это за ключик, не знала, что он открывает. Но знала, что с ним связана какая-то тайна и поняла, что никому его не отдаст. Она воровато оглянулась на дверь и спрятала ключик обратно в карман. Что с ней происходит? Почему эта вещица так странно на нее подействовала? Женя дотронулась рукой до боковой стенки шкафчика. Вот то углубление, откуда выпал этот ключик. Должно быть, здесь был тайник, который раскололся от удара. И тут у нее мелькнула интересная мысль. «Эти шкафчики парные, почти одинаковые». Они отличаются только росписью на дверцах. На одном шкафчике девушка в розовом саре рисует пятнышко на лбу у второй, той, что в голубом, а на другом наоборот. И выражения лиц у девушек на двух шкафчиках разные. На одном они приветливо улыбаются, на другом тоже улыбаются. Но улыбки у них лукавые, словно девушки шушукаются о каких-то своих маленьких девичьих тайнах. И райские птицы на дверцах шкафчиков смотрят в разные стороны. «Сразу видно, что эти шкафчики сделал один мастер и для одного заказчика. Значит, если в одном шкафчике было потайное отделение, в котором хранился ключик, логично предположить, что во втором есть такое же потайное отделение». Женя провела рукой по боковой стенке второго шкафчика. Дерево было теплое, словно живое, но оно не спешило выдавать ей свою тайну. Если эта тайна вообще у него была. Во всяком случае, стенка казалась монолитной, Никакой щели или зазора Женя в ней не нащупала. Она снова перешла к первому шкафчику, к тому, из которого выпал ключик. Вот та же самая стенка. Она почти не отличается от стенки второго шкафчика. На ней такая же роспись. Голубые с золотом цветы и фантастическая птица с разноцветным хвостом. Но только на том месте, где у этой птицы должно быть крыло, в деревянной стенке квадратное углубление тайника. И клюв у птицы немного странный чуть повернутый в сторону. Чтобы проверить свою догадку, Женя придвинула второй шкафчик так, чтобы боковые стенки оказались рядом. Да, такие же цветы, такая же птица, только крыло у нее на месте, и клюв направлен прямо. Женя дотронулась до клюва и почувствовала, что он слегка выступает над поверхностью дерева. Тогда она нажала на него, чтобы повернуть в ту же сторону, что у второго шкафчика. Клюв немного сдвинулся, как защелка. Раздался чуть слышный щелчок, и крыло фантастической птицы откинулось, словно птица приготовилась взлететь, а под ним оказалось темное углубление тайника, такое же, как на первом шкафчике. В первом тайнике оказался бронзовый ключик. А что же спрятано во втором? Сердце уже не билось от волнения. Она не решалась проверить тайник, как будто от того, что в нем лежит, зависит ее судьба. «Да что же это с ней творится?» С чего она вообще взяла, что в этом тайнике хранится что-то важное? Да в нем, может быть, и вообще ничего нет, или какой-нибудь высохший цветочный лепесток, спрятанный сто лет назад сентиментальной барышней. Женя решительно запустила руку в тайник и нащупала там сложенную в несколько раз бумажку. Вынула ее, разглядела. Это была не бумага, а сложенный в четверо листок желтоватого пергамента. Сбиющимся от волнения сердцем и пересохшим ртом, Женя развернула его. По желтоватому пергаменту бежали изящные наклонные буквы. Лиловые чернила выцвели от времени. Они приобрели рыжеватый оттенок, словно буквы заржавели. Женя попыталась прочесть написанный на пергаменте текст. То есть прочесть его не составило труда. А вот понять... Разнообразие долга, приятный, первостепенный отводить здоровую подкладку, вычеркивать извещение. Слова были написаны по-русски, но от этого они не становились понятнее. Женя прочла их еще раз. Еще. Смысл написанного ускользал от нее. Точнее, никакого смысла в этом тексте не было. Что это? Шифрованная записка? Или просто глупый розыгрыш? Полная бессмыслица? Может быть, владелец шкафчика много лет назад подшутил над кем-то, положив в тайник бессмысленную записку? Но отчего-то Жене казалось, что эта записка не бессмысленна что она очень важна. Еще раз проглядев странный текст, она сложила пергамент и спрятала в карман, туда, где уже лежал бронзовый ключик. «Хватит заниматься сомнительными тайнами», подумала она. «Пора приступить к своим служебным обязанностям».